Житие и страдания святой великомученицы Варвары. В царствовании Максимиана, нечестивого царя римского, жил на востоке в Иллиополе один человек знатного рода. Богатый и знаменитый по имени Диаскор, по происхождению и по вероисповеданию язычник. Он имел дочь Варвару, которую берег как зеницу ока, ибо кроме нее не было у него больше детей. Когда она начала приходить в возраст, то становилась весьма красивою лицом, так что по всей той местности не было девицы, подобной ей по красоте. Почему Диаскор соорудил для нее высокую и искусно устроенную башню, а в башне устроил великолепные палаты. В них он заключил дочь свою, приставил к ней надежных воспитательниц и служанок, ибо ее мать уже умерла. Сделал он это для того, чтобы такую красоту ее не могли видеть простые незнатные люди, ибо он полагал, что глаза их недостойны видеть прекрасное лицо его дочери. Живя в башне, в высоких палатах, отраковица находила для себя утешение в том, что с этой высоты смотрела на горние и дольные создания Божии. Насветила небесное и на красоту земного мира. Однажды, взирая на небо и наблюдая сияние солнца, течение луны и красоту звезд, Она спросила живших с ней воспитательниц и служанок, кто сотворил это. Также взглянув на красоту земную, на покрытые зеленью поля, рощи и сады, на горы и воды, спросила, чьей рукой все это создано. Те сказали ей, все это создали боги. Девица спросила, «Какие боги?» Служанки отвечали ей, «Те боги, которых чтит твой отец и имеет в своем дворце, золотые, серебряные и деревянные, и которым поклоняется они создали все то, что пред твоими очами». Слыша такие слова, их девица усомнилась и рассуждая сама с собою. «Боги, которых почитает мой отец, сделаны руками человеческими, золотых и серебряных, сделал мастер золотых дел, каменных каменосечец, деревянных резчик по дереву. Как же эти сделанные боги могли создать такое пресветлое высокое небо и такую красоту земную, когда сами не могут ни ходить ногами, ни делать руками?» Размышляя таким образом, она часто и днем, и ночью смотрела на небо, стараясь по творению узнать Творца. Однажды, когда она долго смотрела на небо и была объята сильным желанием узнать, кто сотворил такую прекрасную высоту, ширь и светлость неба, внезапно в сердце ее восиял свет божественной благодати и открыл умственные очи ее к познанию единого невидимого, неведомого и непостижимого Бога премудро создавшего небо и землю, она говорила себе. Един должен быть такой Бог, которого создала не рука человеческая, но сам Он, имеющий собственное бытие, рукою Своею создал все. Един должен быть тот, кто, простерши широту неба, утвердил основание земли и просвещает свыше всю Вселенную лучами солнца, сиянием луны и блистанием звезд а внизу украшает землю различными деревьями и цветами и напаяет реками и источниками. Един должен быть Бог, который все содержит, всему дает жизнь и обо всех промышляет. Так от роковица Варвара училась от творения познать Творца. Избылись на ней слова Давида. «Размышляю о всех делах твоих, рассуждаю о делах рук твоих». В таких размышлениях разгорелся в сердце Варвары огонь любви божественной и распалил ее душу пламенным стремлением к Богу, так что она не имела покоя ни днем, ни ночью, думая лишь об одном, желая лишь одного, чтобы точно узнать о Боге и Создателе всего. Среди людей она не могла найти себе наставника, кто открыл бы ей тайны святой веры и наставил ее на путь спасения ибо никому нельзя было к ней входить, кроме представленных служанок, потому что отец ее диаскор окружил ее бдительную стражей. Но сам премудриший учитель и наставник, дух святой, внутренним вдохновением невидимо поучал ее тайным благодати своей и сообщал уму ее познание истины. И жила девица в своей башне, как одинокая птица на кровле, размышляя о небесном, а не о земном. Ибо сердце ее не прилеплялось ни к чему земному, не любила она ни золота, ни дорогих жемчугов и драгоценных камней, ни нарядных одежд, никаких-либо девических украшений, никогда она не помышляла о браке, но вся мысль ее была обращена к единому Богу, и она пленена была любовью к Нему». Когда пришло время выдать от раковицу замуж, многие богатые, благородные, и знатные юноши, услышав о дивной красоте Варвары, просили о Диаскора руки ее. Зайдя на башню к Варваре, Диаскор стал говорить ей о браке и, указывая ей различных хороших женихов, спрашивал, с кем из них она пожелала бы обручиться. Слыша от отца такие слова, целомудренная девица покраснела лицом, стыдясь не только слушать, но и подумать о браке. Она всячески отказывалась от него, не склоняясь на желание отца, ибо считала большим для себя лишением дать увянуть свету своей чистоты и потерять бесценный бисер, жемчужину девства. На неотступные увещания отца подчиниться его воле она много ему возражала и, наконец, объявила. «Если, отец мой, ты еще станешь говорить об этом и будешь принуждать меня к обручению, то больше уже не будешь называться отцом, ибо я убью себя, и ты лишишься своего единственного детища». Слыша это, Диаскор пришел в ужас и вышел от нее, не смея больше принуждать ее к браку. Он полагал, что лучше будет обручить ее по доброй воле, а не насильно, и надеялся, что придет время, когда она сама одумается и пожелает выйти замуж. После этого он замыслил отправиться по делам в далекий путь, полагая, что Варвара без него будет скучать, а когда он возвратится, то ему легче будет убедить ее послушаться его повеления и совета. Отправляясь в путь, Диаскор приказал строить при находившейся в саду купальне роскошную баню, а в бане сделать два окна, обращенных на юг. представленным же к дочери лицам он приказал, чтобы они не препятствовали ей свободно сходить с башни куда захочет и делать все, что ей будет угодно. Диаскор думал, что дочь его, беседуя со многими людьми и видя, что многие из девиц обручены и вступили в брак, и сама пожелает выйти замуж. Когда Диаскор отправился в путь, Варвара, пользуясь свободною выходить из дома и беспрепятственно беседовать с кем хочет, подружилась с некоторыми христианскими девицами и от них услышала имя Иисуса Христа. Она возрадовалась духом об имени Том, и старалась точнее узнать о них, от них о нем. Новые ее подруги поведали ей все о Христе, о его неизреченном божестве, о воплощении его от Пречистой Девы Марии, о его вольном страдании и воскресении, также о будущем суде, о вечном мучении идолопоклонников и нескончаемом блаженстве верующих христиан в Царстве Небесном. Слушая обо всем этом, Варвара ощущала сладость в сердце, пламенела любовью ко Христу и желала принять крещение. Случилось в то время одному пресвитеру прийти в Иллиополь под видом купца. Узнав о нем, Варвара пригласила его к себе и тайно научилась от него познанию единого Создателя всего и Вседержителя Бога и вере в Господа нашего Иисуса Христа, чего издавна горячо желала. Пресвитер, открыв ей все тайны святой веры, крестил ее во имя Отца и Сына и Святого Духа и, наставив ее, удалился в свою страну. Просвещенная крещением, святая Варвара воспламенилась еще большую любовью к Богу и подвязалась в посте и молитве день и ночь, служа Господу своему. Ему же уневестилась, дав обет сохранять в непорочности свое девство. Тем временем производилась, согласно приказанию Диаскора, постройка бани. Однажды святая Варвара сошла с своей башни посмотреть на постройку и, увидев в бане два окна, спросила рабочих, «Зачем вы устроили только два окна? Не лучше ли сделать три окна? Тогда и стена будет красивее, и баня светлее». Работники отвечали, «Так велел нам отец твой, чтобы мы устроили на юг два окна». Но Варвара настоятельно требовала, чтобы они устроили три окна во образ святой Троицы. И когда они не хотели этого сделать, боясь ее отца, она сказала им, «Я заступлюсь за вас пред отцом и отвечу за вас, а вы сделайте то, что я вам приказываю». Тогда рабочие, по ее желанию, сделали в бане третье окно. Была там, как сказано, купальня, при которой баня и строилась. Купальня эта обложена была тесанными мраморными камнями. Святая Варвара, придя однажды к этой купальне и воздрев на восток, начертала перстом на мраморе изображение Святого Креста, которое так ясно отпечаталось на камне, как бы выбито было железом. Кроме того, у той же бани также на камне отпечатался и след девической ноги ее, и следа этого стала истекать вода, а впоследствии здесь было много исцелений, приходящим с верой. Прохаживаясь однажды по палатам своего отца, святая Варвара увидела богов его бездушных идолов, стоявших на почетном месте, и глубоко вздохнула о погибели души тех людей, которые служат идолам. Затем она плевала лица идолов, говоря, «Да будут подобные вам все, кто вам поклоняется и от вас бездушных ожидает помощи». Сказав это, она взошла на свою башню. Там она по обычаю предалась молитве и посту, всем умом своим углубляясь в богомыслие. Между тем отец ее возвратился из путешествия. Осматривая домашние постройки, он подошел к вновь выстроенной бане и увидел в стене ее три окна, начал с гневом бронить слуг и рабочих, зачем они ослушались его приказания и сделали не два, а три окна. Те отвечали, не наша была на ту воля. «Но твоей дочери Варвары она нам приказала устроить три окна, хотя мы того не желали». Диаскор тотчас призвал Варвару и спросил ее, «Зачем ты велела устроить в бане третье окно?» Она отвечала, «Три лучше, чем два, ибо ты, отец мой, приказал сделать два окна в соответствии, как мне думается, двум светилам небесным, солнцу и луне, чтобы они освещали баню, а я велела сделать и третьего образ троичного света» ибо у неприступного, неизреченного, незаходимого и немерцающего света троичное новотри окна, которым просвещается всякий человек, приходящий в мир. Отец пришел в смущение от новых, поистине дивных, но для него непонятных слов дочери. Приведя ее к тому месту купальни, где был изображен на камне перстом святой Варвары крест, которого он еще не рассмотрел, Диаскор спрашивать стал ее — «Что такое ты говоришь? Каким образом свет трех окон просвещает всякого человека?» Святая отвечала, «Выслушай внимательно, Отец мой, и пойми, что я говорю. Отец, Сын и Святой Дух — три лица единого в Троице Бога, живущего во свете неприступном, просвещают и оживляют всякое дыхание. Для того я и велела устроить в бане три окна, чтобы одно из них изображало Отца, другое — Сына, третье — Духа Святого» так, чтобы и самые стены прославляли имя Святой Троицы. Затем, указав рукою на крест, изображенный на мраморе, она сказала, «Я также изобразила и знамение Сына Божия по благоволению Отца и содействием Святого Духа для спасения людей воплотился Он от Пречистой Девы и волею пострадал на кресте, изображение которого ты видишь. Начертала я здесь знамение креста для того, чтобы сила крестная отгоняла от всюду «Всю силу бесовскую». Это и многое другое говорила еще премудрая дева жестокосердечному своему отцу о Святой Троице, о воплощении и страдании Христовом, о силе креста и прочих тайнах святой веры, чем привела его в страшную ярость. Диаскор воспылал гневом и, забыв естественную любовь к дочери, извлек свой меч и хотел пронзить ее, но она обратилась в бегство. С мечом в руках Диаскор погнался за ней, как волк за овцою, Он же настигал непорочную Агницу Христову, в то время как путь неожиданно заградила ей каменная гора. Святая не знала, куда убежать от руки и меча отца, или, лучше сказать, мучителя своего. Она имела одно только прибежище Бога, у которого и просила помощи и защиты, возведя к нему душевные и телесные очи. Всевышний скоро услышал рабу свою и предварил ее своей помощью. Повелев каменной горе рассеяться перед нею надвое, как некогда перед первомученицей фёклой когда она бежала от развратников. Святая Дева Варвара скрылась в образовавшуюся расселину, и тотчас скала сомкнулась за ней, дав святой свободный путь наверх горы. Поднявшись туда, она скрылась там в одной пещере. Жестокий и упорный диоскор не видя пред собой бегущей дочери, удивился, не удалевая, каким образом она скрылась из глаз его. Он искал ее старательно долгое время, Обходя гору и разыскивая Варвару, увидал он на горе двух пастухов, пасущих стадо овец. Пастухи эти видели, как святая Варвара поднялась на гору и скрылась в пещере. Подойдя к ним, Диаскор спросил, не видали ли они бежавшей дочери его. Один из пастухов, человек сострадательный, видя, что Диаскор исполнен гнева, не захотел выдать неповинную девицу и сказал, я не видел ее. Но другой молча указал рукою на то место, где Святая скрывалась. Диаскор устремился туда, а пастуха, который выдал святую, постигла на том же месте казнь Божия. Он сам превратился в каменный столб, а овцы его — в саранчу. Найдя в пещере свою дочь, Диаскор стал безжалостно набить ее. Бросив ее на землю, он топтал ее ногами и, схватив за волосы, потащил к своему дому. Затем он заключил ее в тесной темной хижине, запер двери и окна, приложил печать, поставил стражу и морил заключенную голодом и жаждаю. После того Диаскор отправился к правителю той страны Мартиану и рассказал ему все о своей дочери и поведал, что она отвергает их богов и верует в распятого. Он просил правителя, чтобы тот угрозой различных мучений склонил ее к вере отца. Затем он вывел святую из заключения, привел к правителю и отдал в его руки, говоря, «Я отрекаюсь от нее, потому что она отвергает богов моих, и если она не обратится к нам снова и не поклонится им со мной вместе, то не будет мне дочерью, а я не буду ей отцом. Мучай ее, державный правитель, как будет угодно твоей воле». Увидев пред собой девицу, правитель удивился необычайной ее красоте и стал говорить с нею кротко и ласково. Восхваляя красоту и благородство ее, он увещевал ее не отступать от древних отеческих законов и не противиться воле отца, но поклониться богам и во всем слушаться своего родителя, чтобы не лишиться права получить в наследство все его имение. Но святая Варвара, изоблачив мудрую речью тщету языческих богов, исповедала и прославила имя Иисуса Христа и отреклась от всей суеты земной, богатство и мирских утех, стремясь к благам небесным. Правитель все еще продолжал убеждать ее не бесчестить своего рода и не губить прекрасной и цветущей юности своей. Наконец он сказал ей, Пожалей себя, прекрасное дева, и поспеши с усердием принести вместе с нами жертву богам, ибо я милосерд к тебе и хочу пощадить тебя, не желая придать такую красоту на муки и раны, если же не послушаешься меня и не покоришься, то заставишь меня хотя бы против моей воли жестоко тебя мучить». Святая Варвара отвечала, «Я всегда приношу Богу моему жертву хвалы и хочу сама быть ему жертвою». Ибо Он един есть истинный Бог, Творец неба и земли и всего, что на них. А твои боги ничто и ничего не создали, как бездушные и бездейственные, а не сами дело рук человеческих, как говорит пророк Божий. А их идолы, серебро и золото, дело рук человеческих. Ибо все боги народов идолы, а Господь небеса сотворил. Эти пророческие слова я признаю и верую в единого Бога, «Создателя всего, а о ваших богах исповедую то, что они ложны и что напрасна ваша надежда на них». Разгневанный такими словами святой Варвары правитель тот час повелел обнажить ее. Это первое мучение стоять ногою перед глазами многих мужей, без стыда и упорно смотрящих на обнаженное девственное тело, было для целомудренной и чистой девы страданием более тяжким, чем самые раны. Затем мучитель велел положить ее на землю и сильно бить воловьими жилами долгое время, и земля обогрилась ее кровью. Прекратив, по приказанию правителя бичевания, мучители стали, усиливая ее страдания, тереть раны святой девицы, власеницей и острыми черепками. Однако все эти мучения, устремившиеся сильнее бури и ветра на храм юного и слабого девичьего тела, не поколебали крепкой в вере мученицы Варвары. Ибо вера была основана на камне, Христе Господе, ради которого она с радостью терпела такие тяжкие страдания. После того правитель велел заключить ее в темницу, пока не придумая для нее самых жестоких мучений. Еле живая от тяжких истязаний, святая Варвара со слезами молилась темнице возлюбленному жениху своему, Христу Богу, чтобы он не оставил ее в таких тяжких страданиях, и говорила словами Давида, «Не оставь меня, Господи Боже мой, не удаляйся от меня, поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой». Когда она так молилась, в полночь озарил ее великий свет. Страх и вместе радость ощутила святая в сердце своем, К ней приближался нетленный жених ее, желая посетить свою невесту. И вот сам царь славы явился ей в неизреченной славе. О, как возрадовалась она духом и какую почувствовала на сердце сладость, когда увидела его! Господь же, с любовью взирая на нее, сказал ей своими сладчайшими устами, «Дерзай, невеста моя, и не бойся, ибо я с тобою. Я охраняю тебя, я взираю на подвиг твой и облегчаю твои болезни». За твои страдания я уготовляю тебе в моем небесном чертоге вечную награду. И так претерпи до конца, чтобы вскоре насладиться вечными благами в царстве моем». Внимая словесам Господа Христа, святая Варвара как воск от огня таяла от желания соединиться с Богом, и как река во время разлива была преисполнена любовью к Нему. утешил возлюбленную невесту свою Варвару и усладив ее своей любовью, Слочайший Иисус исцелил ее и от ран, так что не осталось и следа их на ее теле. После того он стал невидим, оставив ее в неизреченной духовной радости. И пребывала святая Варвара в темнице, как бы на небе пылая, подобно Серафимам, любовью к Богу, славословия его сердцем и устами, и воздавая благодарение Господу за то, что он не презрел, но посетил рабу свою, страждующую ради имени его». Жила в том городе некая жена по имени Иулиания, верующая во Христа и богобоязненная. С той поры, как святая Варвара была схвачена мучителями, Иулиания следила за нею издалека и смотрела на нее страдания. А когда святая была брошена в темницу, приникла как внук темницы, удивляясь тому, что такая юная дева в самом расцвете юности и красоты презрела отца своего весь род, богатство и все блага и утехи мира, и не пощадила своей жизни, но с усердием положила ее за Христа. Видя же, что Христос исцелил святую Варвару от ран, она пожелала и сама пострадать за него, и стала приготовляться к такому подвигу, молясь подвигоположнику Иисусу Христу, чтобы он послал ей терпение и страданиях. С наступления дня святая Варвара была выведена из темницы за нечестивый суд для нового истязания. Иулиания издали следовала за нею. Когда святая Варвара стала перед правителем он и бывшие с ним с изумлением увидели, что дева совершенно здорова, светла лицом и прекрасна еще больше, чем прежде, а на теле ее нет никаких следов, понесенных ею ран. При виде этого правитель сказал, «Видишь ли, девица, как заботятся о тебе наши боги?» Вчера ты была жестоко истерзана, и изнемогала от страданий, а ныне они совершенно тебя исцелили и даровали тебе здравие. Будь же благодарна за такое их благодеяние, поклонись им и принеси жертвы». Святая отвечала, «Что ты говоришь, правитель, будто исцелили меня твои боги, которые сами слепы, немы и бесчувственны. Они не могут даровать ни, ни слепым прозрения, ни немым слова, ни глухим слух». Ни хромым способность ходить, они не могут исцелять больных, не воскрешать мертвых. Как же могли они исцелить меня, и за что им поклоняться? Исцелил меня Иисус Христос, Бог мой, который врачует всякие болезни и мертвым подает жизнь. Ему я с благодарностью поклоняюсь и себя приношу ему в жертву. Но ум твой ослеплен, и ты не можешь видеть этого божественного целителя и недостоин того. Такая речь святой мученицы привела правителя в ярость. Он приказал повесить мученицу на дереве, строгать тело ее железными когтями, опалять горящими свечами ребра ее и бить по голове молотом. Святая Варвара претерпевала мужественно все эти страдания. От таких мучений невозможно было бы остаться в живых не только ей, юной отраковицы, но даже и сильному мужу, но Агнецу Христову укрепляла невидима сила Божия. В толпе народа, смотревшего на мучения святой Варвары, стояла Иулиания. Взирая на великое страдание святой Варвары, Иулиания не могла удержаться от слез и сильно плакала. Исполнившись ревности, она возвысила голос из народа и начала обличать немилосердного правителя в бесчеловечном мучительстве и хулить языческих богов. В тот час она была схвачена, и на вопрос о том, какой она веры, объявила, что она христианка. Тогда правитель повелел мучить ее так же, как Варвару. Иулиания была повешена вместе с Варварою, и ее строгали железными гребнями. А святая великомученица Варвара, видя это и испытывая само мучение, возвела взор свой к горе к Богу и молилась. «Боже, испытывающий сердца человеческие, Ты знаешь, что я всю себя принесла Тебе в жертву и отдала себя во власть Твоей всесильной десницы, стремясь к Тебе и любя Твои святые заповеди». «Не оставь меня, Господи, но милостиво призрев на меня и на сострадалицу мою иолианию укрепи нас обеих и дай нам силы совершить настоящий подвиг». Так молилась святая и небесная помощь к мужественному терпению страданий невидимо подалась мученицам. После этого мучитель велел отрезать у обеих сосцы. Когда это было исполнено и страдание мучениц усилилась, святая Варвара снова возвела очи к врачу и целителю своему возопила. «Не отвергни меня от лица твоего и духа твоего святого, не отними меня. Возврати мне радость спасения твоего и духом владычественным утверди меня». После таких мучений правитель велел отвести святую Иулианию в темницу, а святую Варвару для большого посрамления ее водить ногою по городу с издевательствами и побоями. Святая Дева Варвара, покрывая стыдом, как бы одеждою возопила к возлюбленному жениху своему Христу Богу. Боже, одевающий небо облаками и землю мглою, как пеленами повивающий, ты сам царь покрой наготу мою и сотвори, чтобы очи нечестивых не видели тело моего, и чтобы не до конца была осмеена раба твоя. Господь Иисус Христос, взиравший свыше со всеми своими святыми ангелами на подвиг рабы своей, тотчас поспешил к ней на помощь и послал к ней свято... ветлого ангела святозарную одеждою покрыть наготу святой мученицы. После того нечестивые не могли уже больше видеть обнаженного тела мученицы, и она обратно была приведена к мучителю. После нее водили по городу также ногою святую и Иулианию, Наконец мучитель, видя, что не может отвратить их от любви ко Христу и склонить к идолопоклонничеству, осудил обеих на усечение мечом. Диаскор, жестосердный отец Варвары, так ожесточен был от дьявола, что не только не поскорбел при виде великих мучений своей дочери, но и не постыдился даже быть ее палачом. Схватив свою дочь и держа в руке обнаженный меч, Диаскор повлек ее к месту казни, которое было назначено на одной горе за городом а один из воинов вел за ними святую Иулианию. Когда они шли, святая Варвара так молилась Богу. «Безначальный боже простерший небо, как покров, и основавший на водах землю, повелевающий солнцу своему сиять на благих и злых, и изливающий дождь на праведных и неправедных, услыши ныне молящуюся тебе рабу твою, услышь, о царь, и подай благодать всяком, свою всякому человеку, который будет вспоминать меня и мои страдания, да не приблизится к нему внезапная болезнь и да не похитит его чаянная смерть, ибо ты знаешь, Господи, что мы — плоти кровь и творение причистых рук твоих. Когда она так молилась, послышался с неба голос, призывавший ее с Иулианией горным селением и обещавший ей исполнение просимого. И шли на смерть оба мученицы Варвара и Иулиания с великой радостью, желая скорее разрешиться от тела и предстать пред Господом. Дойдя до назначенного места, агница Христова Варвара склонила под меч свою голову и была усечена руками немилостивого своего отца. И исполнилось сказание в Писании «Предаст нас смерть отец-дитя». Святую же Иулианию обезглавил воин. Так совершили они свой подвиг, святые души их радостно отошли к своему жениху Христу, встреченные ангелами и с любовью принятые самим владыкою. Диаскора и правителя Мартиана внезапно постигла казнь Божия. В тот час по совершении казни тот и другой были убиты грозою, и тела их молния сожглась в пепел. В том городе жил один благочестивый человек по имени Галентиан. Взяв честные мощи святых мучениц, он принес их в город, похоронил с подобающей честью и устроил над ними церковь в которой много было исцелений от мощей святых мучениц, молитвами и благодатью Отца и Сына и Святого Духа, единого в Троице Бога, Ему же слава во вовеки. Аминь. О честных мощах великомученицы Варвары. Впоследствии честные мощи святой великомученицы Варвары были перевезены из Греции в Киев, когда после просвещения святым крещением князья находились В особенно близких и дружественных отношениях с греческими царями и брали себе в супруги их сестер и дочерей во время таких близких и дружественных отношений Киев получил из Греции бесценный дар, целебные мощи святой великомученицы Варвары. Как об этом повествует сказание, написанное в 1670 году игуменом Киевского Михайловского Златоверхового монастыря и иеромонахом Феодосием Сафоновичем, мужем достойным доверия первой супругой великого князя киевского святополка Изяславича, нареченного во святом крещении Михаилом, была греческая царевна Варвара, дочь византийского императора Алексия Комнина. Перед своим отъездом из Царьграда царевна Варвара упросила своего отца даровать ей мощи святой мученицы Варвары, которые привезла с собой в Киев. Муж ее, великий князь Михаил, выстроил в 1108 году в Киеве каменную церковь во имя святого архистратига Михаила, заступника своего, с честью положил в ней святые мощи великомученицы. Во время нашествия татарского хана Батыя мощи святой великомученицы были сокрыты церковнослужителями в тайном месте под ступенями каменной лестницы, ведшей наверх храма. Спустя много лет после Батыева погрома честные мощи по благоизволению Божию были обретены, вынуты из-под спуда и открыто положены с честью в том же храме. В 1644 году при великом ревнителе православия киевским митрополитом Петре Могиле Киев посетил канцлер польского королевства Георгий Осалинский. Придя в церковь Михайловского монастыря для поклонения честным мощам великомученицы Варвары, он рассказал следующее. Я питаю глубокую веру в помощь святой великомученицы Варвары, ибо многие свидетельствуют, что тот, кто вручает себя ее заступлению, не умрет без покаяния и причастия божественных тайн. Я был в Риме и в западных странах, и везде спрашивал, где находятся мощи святой великомученицы Варвары – на западе или на востоке. Мне сказали, что на западе не обретается мощей святой великомученицы. Нет же их также и на востоке. Как утверждают бывшие там, что они пребывают в здешних странах, ныне веруя, что именно здесь, в Киеве, находятся истинные мощи святой великомученицы Варвары. Поклонившись с усердной святым мощам и с благоговением облабызавых, канцлер просил, чтобы ему дана была некая часть этих святых мощей – Ради его великой веры ему была дана часть перста правой руки святой великомученицы, которую он и принял с великою благодарностью. В 1650 году при митрополите киевском Сильвестре Косове литовский гетман князь Януш Радзивилл взял приступом город Киев. По его желанию ему даны были две части мощей святой великомученицы Варвары, взятые от перстей и от ребра. Часть от персей великомученицы Гетман отдал своей жене, княгине Марии, благочестивой дочери молдавахийского господаря Василия. Когда же Мария скончалась, то хранившаяся у нее часть мощей досталась киевскому митрополиту Иосифу Тукальскому и была принесена им в город Канев а по его смерти была перенесена в город Батурин, где и ныне почивает в монастыре святого Николая Чудотворца и благоговейно почитаемая источает чудесные исцеления. Другую же часть от ребра великомученицы тот же князь Радзивилл послал в дар веленскому католическому епископу Георгию Тишкевичу, исполняя его желания и усердные просьбы. Приняв этот дар, епископ хранил его с честью в своей палате в богато украшенном ковчеге. Спустя некоторое время дом епископа сгорел, но ковчег с частью мощей святой великомученицы Варвары остался цел и невредим. Узнав об этом, все пришли в великое изумление и прославили Бога и святую великомученицу Варвару. Весть об этом чуде была принесена в Михайловский монастырь в 1657 году. А за год перед этим в 1656 году был в Киеве антиохийский патриарх Макарий. С великой верой и любовью и со слезами он поклонился честным мощам святой великомученицы и поведал следующее. «В моей патриархии недалеко от Антиохии есть город Илиополь, в котором пострадала святая великомученица Варвара. Когда я вам...» Когда я там расспрашивал о ее святых мощах, то мне сказали, что с глубокой древности их нет не только там, но и не в другом каком-либо месте на востоке, что они пребывают в другой земле, которая некоторыми называется страною варварскую. Ныне, несомненно, верую, что здесь почивают истинные мощи святой великомученицы. Патриарх усердно просил, чтобы ему дана была часть от этих святых мощей, Его просьба была исполнена киевским митрополитом Сильвестром, и патриарх принял часть святых мощей с великою радостью и благодарением. Много чудес исцелений от святых мощей великомученицы совершилось и совершается в Михайловском Златоверхом монастыре. Чудотворения сильнее громких труб провещивают всему миру и всех уверяют в истинности мощей и благодатной силе, через них действующей. О некоторых из этих чудес предложим здесь краткие повествования. Архиепископ Черниговский Лазарь Баранович еще прежде, чем занял епископскую кафедру с 1640 года, трудился над проповеданием Слова Божия. Проповедуя, между прочим, в праздник святой великомученицы Варвары, при честных ее мощах, он с глубокой благодарностью и умилением прославил чудо своего исцеления от тяжкой болезни, полученной от тех святых мощей. И непрестанно, прославляя это чудо, поведал о нем в своей книге «Труды праздничные», напечатанной в 1674 году следующее «Одержимой тяжелой болезнью я не обращался ни к какому другому врачу, но прибег с мольбою к мощам святой великомученицы Варвары, с верою пил воду, в которой были омочены рука великомученицы, и чаша этой воды была мне во спасение. Настоятель свято-михайловского златоверхово-киевского монастыря и романах Феодосий повествует, что когда он по благословению киевского митрополита Сильвестра Косова в 1655 году принял начальство над обителью, то в тот год пришел к нему некий гражданин Слуцкий, и принес ему сделанную из серебра руку, которую просил повесить при мощах святой великомученицы Варвары. Когда же пришедшего спросили, для чего он это сделал, он откровенно рассказал следующее. «Рука моя была поражена тяжкою болезнью, и так была скорчена, что я не мог даже разогнуть ее. Страдая такую неисцеленную болезнью, я вспомнил о чудесах, проистекающих от честных мощей святой великомученицы Варвары. Я помолился святой великомученице об исцелении моей руки и дал обет идти на поклонение ее святым мощам. И вот помощью святой Варвары скорченная рука моя исцелилась. Я же, исполняя обет свой, пришел сюда с благодарением и эту серебряную руку в знак исцеления моей руки принес к святым мощам великомученицы». Тот же Феодосий повествует, что в 1660 году, во время бывшей тогда междоусобной войны, он глубоко скорбел о скудости своего монастыря и об опасностях для здоровья и жизни. Однажды во время сна он увидел, что он стоит при мощах святой великомученицы Варвары и видит, что рака ее полна елея. Святая великомученица ему сказала «Не смущайся, я с вами». Проснувшись, он стал размышлять о бывшем ему видении и, вспомнив, что в священном писании Елей означает «милость», сказал себе «Рака, наполненная Елеем, в коем я видел лежащую великомученицу, является знамением того, что по ее святым молитвам в монастыре не будет больше скудости и бедствий». Так и случилось на самом деле». В 1666 году рождественским постом, в который и празднуется память святой великомученицы, два воина по имени Андрей и Феодор задумали похитить находившееся на мощах великомученицы драгоценное украшение. Придя ночью в монастырь, они взломали южные двери в Михайловской церкви и устремились к мощам святой Варвары. Когда они приблизились к ее честной раке, внезапно ударил страшный гром, и от раки святой на них посыпались огненные искры. В страхе воры пали на землю, как мертвый, и один из них такчас же оглох, а другой сошел с ума. Придя немного в себя, оглохший, познав на себе кару Божию и святой великомучениц, вывел своего обезумевшего товарища из церкви, затворил опять церковные двери и, ничего не взяв, возвратился домой. Это чудо через семь дней с сокрушением сердца исповедал сам оглохший пред своим духовным отцом и иеромонахом Симеоном, придя в Михайловскую церковь вместе со своим товарищем. Духовник наставил их, насколько мог, принести истинное покаяние и отпустил их с надеждою на помощь и исцеление от святой великомученицы. После того семен Приступая к совершению божественной литургии, пред святым алтарем поведал о случившемся настоятелю своему игумену Феодосию. В 1669 году 12 августа один воин пришел в церковь к честным мощам святой великомученицы Варвары, поклонился им с великим благоговением и вздохнул, поведал Панамарию по и многим другим следующее. «Великого и чудесного заступления святой великомученицы я сподобился». Однажды, находясь в полку, поехал я с другим товарищем на Синокост. И вот напали на нас татары, и всех моих товарищей взяли в плен. Спасся только я один. Когда я благодарил Бога за свое избавление и сожалел о своих товарищах, явилась мне святая дева Варвара, точно в такой же одежде и венце, как она лежит здесь, и сказала мне, знай, что я мученица Варвара, которая освободила тебя от татар. И вот я пришел сюда, к святым ее мощам, чтобы возблагодарить ее за чудесное заступление, а вам поведать об этом чуде. В следующем 1670 году один киевлянин по имени Иоанн, бывший сперва простым человеком, а впоследствии и бурмистром, заболел горячкою. Долго страдая этим недугом, он вспомнил о святой великомученице Варваре, подающей чудесное исцеления от своих честных мощей. Не имея силы по болезни встать с постели и дойти до церкви, он с верою в исцеление послал в Михайловский монастырь, прося, чтобы ему дали воды, возливаемой на раку святой Варвары. В то же время сам он лежал в таком страшном жару, что язык его сохся Домашние советовали ему выпить чего-нибудь, чтобы охладить жар, но он отвечал, «Хотя бы мне пришлось и умереть, я не буду пить ничего до тех пор, пока не будет принесена вода от руки святой великомученицы». Так велика была вера его к святой великомученице. Когда же была принесена от ее святых мощей вода, Иоанн принял ее с радостью и с верой, помолившись, выпил. В тот же он крепко уснул, тогда, как прежде совершено, не мог спать. И вот во сне он увидал, будто бы он в церкви святого архистратига Михаила. И прекрасная девица говорит ему, «Знаешь ли ты, кто я?» Когда он ответил, что не знает, девица снова сказала, «Знаешь же, что я мученица Варвара?» «Много есть людей, которые не веруют, что в Михайловском монастыре почивают нетленные мои мощи. Убедись теперь сам в истинности моих мощей и проповедуй всем, чтобы они веровали этому, в знамение же этого отныне будь здоров». Сказав это, она сама возлегла в своей, стоящей на украшенном месте раке, а Иоанн, тотчас же проснувшись, почувствовал себя совершенно здоровым и как бы не болевшим никогда. Возблагодарив Бога и святую Варвару, он поведал не только старшему своему брату-игумену Михайловского монастыря Феодосию, но и всем о чудесном своем исцелении с помощью святой великомученицы и о свидетельстве ее об истинной ее, ее мощей. Следует здесь также упомянуть и о левой руке святой великомученицы, с древних лет не находящейся при ее нетленном теле, Она была оставлена в Греции по прошествии многих лет при киевском митрополите Петре Могиле. Она принесена была в Польшу, переселившимся туда грекам Мозелин. Он происходил из царского рода Кантакузина и был искусным учителем врачебной науки. Принесенная им рука была положена в сооруженной им каменной братской церкви в честь воздвижения креста Господня в Волынском городе Луцке. Спустя много лет при православном епископе Луцком Гидеоне из рода князей Четвертинских, бывшем впоследствии митрополитом киевским, евреи обокрали Луцкую церковь и ту святую руку, лежавшую в серебряном ковчеге, похитили вместе с прочую церковную утварью и бросили в разожженную винокурию, ною печь, где она весь день и всю ночь, палимая огнем, осталась невредимой. Увидя это, безбожные похитители вынули из разожженной печи чудесно сохраненную святую руку и тайной ночью старались сокрушить ее железными молотами. И после упорных трудов, и раздробив ее на малые части, снова бросили в ту же горящую печь. Дивными судьбами божьими это злодеяние безбожных евреев было вскоре обнаружено тщательным расследованием совершившейся кражи и свидетельством соседей, что они слышали ночью стук молотов. Подвергнутые пыткам, похитители не хотели признаться в своем злодеянии. Тогда допрашивающих пришла благочестивая мысль выгрести из печи пепел и просеять его через решето. В тот час обнаружились малые частицы сокрушенной руки великомученицы. Там же нашли коралловые украшения, бывшие на той руке, которая не обратилась в пепел, но только от огня побелела. После этого и сами безбожные евреи, вновь подвергнутые пыткам, признались в своем злодеянии. С разрешения епископа Гидеона святая рука великомученица, сокрушенная злодеями, вложена была со всеми найденными частями ее и кораллами в благолепный ковчег, нарочно для этого устроенный. Этот ковчежец с крестным ходом и свечами в сопровождении всего священного собора, и множество народа с честью был внесен в Луцкую, соборную церковь святого Иоанна Богослова. Через несколько лет епископ Гдеон переселяя вследствие гонения на православие из Луцка в Малороссию, привез с собою и тот ковчег с раздробленной святой рукой великомученицы Варвары. Когда он возведен был на престол киевской митрополии, тогда и святую руку ту же в том же ковчеге с подобающую честью положил в алтаре соборной церкви киевской митрополии в честь святой Софии Премудрости Божией, где она и ныне благоговейно почитается.